Глава двадцать Вы там денег на лошадок ставить не вздумайте, Александр Васильевич. — озабоченно сказал Игнат, подавая мне галстук. — На ипподроме одни жулики, им бы только человека облапошить. — А что тебе доводилось бывать на скачках? — с улыбкой спросил я, разглядывая свое отражение в мутной глубине старого зеркала. Тяжелую ореховую раму зеркала Игнат старательно натер пчелиным воском. Теперь она блестела и вкусно пахла медом. «А что мне там делать?» — проворчал Игнат. «А только в газетах писали, как на ипподромах людей обманывают. Ну, разве будут в газетах зря писать?» «Это верно», — еще шире улыбнулся я. «Ну, не спорить же мне со стариком, который от всей души заботится обо мне». «А мальчика со скачек сняли», — спросил слуга. «Сняли», — кивнул я. Вчера за ужином мы вместе прочитали эту программу императорских скачек. Мальчика в списке участников не было. — Ну и на что там тогда смотреть? — нахмурился Игнат. — Все равно нашему мальчику ни один конь в подметке не годится. — Ну, у лошадей-то подметок нет. Одни только подковы, — расхохотался я. Искренние переживания Игната мне были понятны и приятны. Но и судейскую комиссию я хорошо понимал. Заявить на императорские скачки магического огнедышащего коня значит спровоцировать такой скандал, каких давненько не видывала столица. — Вы к обеду вернетесь? — привычно спросил Игнат, подавая мне пиджак. — Не уверен, — улыбнулся я. — А вот вечерком соберем гостей. Давненько мы хорошенько не сидели. Список покупок я оставил на столе в кабинете. Посмотри его, добавь туда все, что еще нужно. — Хорошо, ваше свидетельство. На хмуром лице Игната промелькнула улыбка. Но тут же он снова озабоченно нахмурился. — А ведьмак тот? Не заявится? — Он имел в виду тунелонца. — Не знаю, — усмехнулся я. — Что не нравится он тебе? — Ну, я ваших гостей не обсуждаю, — дипломатично ответил Игнат. — А вот только чем кормить-то эдагую страхолюдину, А? Крови свиной разве купить в мясной лавке? Императорский ипподром был устроен в Петергофе. Туда вела отличная дорога вдоль берега залива, так что я с удовольствием выгнал из гаража мобиль и сел за руль. Торопиться мне было некуда, первый заезд стартовал ровно в полдень. А сейчас солнце только-только карабкалось по прозрачно-синему небосклону. Кое-где синеву перечеркивали растрепанные пряди облаков, похожие на нечесанные седые космы. День обещал быть ветреным. Слева от дороги тянулись пригородные дачи в зелени садов. Справа блестела под солнцем серая рябь залива. К концу поездки мое хорошее настроение волшебным образом превратилось в отличное. Даже поиски места для парковки не испортили его хотя стоянка возле ипподрома была до отказа набита мобилями. На императорские скачки съехался буквально весь город. К окошкам букмекерских контор тянулись очереди желающих испытать удачу, поставив несколько золотых на приглянувшуюся лошадь. «Игорь Владимирович ждал меня возле южных ворот ипподрома. Дед был в строгом черном костюме, словно собрался на императорский прием». Свою знаменитую трость он небрежно крутил в руках. «Доброе утро, Игорь Владимирович!» — поздоровался я. «А вы уверены, что нам достанется местечко на трибунах?» «Кажется, зрители начали собираться еще с вечера». «Нас ждет отдельная ложа рода Воронцовых», — улыбнулся дед. «С прекрасным видом на финишную прямую и холодным игристым». «Здравствуй, Саша». — У нашего рода есть своя ложа на ипподроме, — приятно удивился я. — Тебе стоило бы почаще выходить в свет. — Разумеется, у нас есть своя ложа на императорских скачках. — Так полагается, по этикету. Дед укоризненно покачал головой, но лукавая улыбка не сходила с его лица. — А я вот буквально на днях выбрался в театр, — поведал я. — И что бы вы думали? Спектакль был сорван магическим скандалом. «Одно мое присутствие ставит все светские мероприятия под угрозу». «Но не преувеличивай», — рассмеялся дед. «Жаль, что я не был на этом спектакле. Обо всех самых захватывающих происшествиях приходится читать в газетах. А это, как ты понимаешь, совсем не то же самое, что увидеть все своими глазами. Ну да ладно, идем». Служитель и с вежливым поклоном проводил нас в помещение под трибуной. Служебным коридором мы могли пройти в ложи, минуя столпотворение у обычного входа. И Ипподром это ведь не только круг для скачек и места для зрителей. Здесь есть конюшни, которые широким крытым коридором соединяются с полем, букмекерские конторы, помещения для охраны, весовые, где лошадей взвешивают перед забегом. Раздевалки жакеев, склады провизии, огромная кухня и много чего еще. В общем, целый мир со своими правилами и традициями. Наши шаги гулко отдавались в пустом прохладном коридоре. «Вам удалось договориться с казначейством о покупке алхимической мастерской Сойкина?» — задал я вопрос, который более всего волновал меня в последнее время. «Но это было не так уж и трудно», — усмехнулся Игорь Владимирович. «Императорскому казначейству эти развалины без надобности». Сойкин тоже был бы рад от них избавиться. Ему теперь по зарез требуются деньги на адвокатов, дабы избежать каторги. Игорь Владимирович испытывающе посмотрел на меня. — Саша, а ты не мог бы устроить мне встречу с тунелонцами? Ну, сам понимаешь, такие талантливые алхимики встречаются очень редко. — Я поговорю с ними, — улыбнулся я. — Но сомневаюсь, что магических существ заинтересуют деньги. Но спасибо и на том, — не стал настаивать дед. Служитель открыл дверь, которая привела нас прямо в ложу. Перед нами расстилался огромный овал каковой дорожки, отсыпанный желтым песком. Внизу бушевали трибуны, а в ложе пустовали удобные кресла между которыми на низком столике стояли хрустальные бокалы, заранее приготовленная бутылка шипучки в ведерке со льдом и лежали программки скачек. Ну что ж, уютно оценил я, входя в ложу. Козырек над трибунами давал прохладную тень, а перегородки по бокам создавали ощущение приватности. «А где же граф Толубеев?» — поинтересовался я. «А Алексей Дмитрич сегодня очень занят». Улыбнулся дед. Следит за тем, чтобы ничто не испортило главный сюрприз сегодняшних скачек. — И что же это за сюрприз? — удивился я. А потом пристально посмотрел на Игоря Владимировича. — Неужели вам все-таки удалось заявить мальчика, и вы скрыли это от меня? В уголках глаз деда появились лукавые морщинки. — Бери выше, Саша. Это будет настоящий триумф. Я опустился в мягкое кресло и взял программку сегодня у ценителей конного спорта предполагался насыщенный день планировалось двенадцать заездов я вчитался в кличке лошадей молниеносный звездочка первенец неудержимый резвый мальчика я нигде не нашел хотя внимательно прочитал всю программу а в программе то ничего и нет рассмеялся дед ты бы знал каких трудов и расходов мне стоило удержать все в тайне Так что о предстоящем сюрпризе, кроме нас с знает только его величество и главный императорский шталмейстер. — Да, умеете вы заинтриговать, — рассмеялся я, — рассмеялся я, разливая по бокалам вино из холодной бутылки. Вино вскипело пузырьками и мгновенно осело. Тем временем в центральном круге появились участники первого заезда. Лошади грациозно вышагивали время от времени, нервно вздергивая головами, когда трибуны взрывались особенно громкими аплодисментами. — Вот видишь бедного жеребца? — спросил меня Игорь Владимирович, салютуя бокалом. — Это паладин, трехлетка, с императорской конюшни. Толубеев посоветовал ставить на него. — Ну что ж, я решил поверить в компетентность Алексея Дмитрича и поставил сто червонцев. Помощники выстроили лошадей у стартовой черты. Жакеи напряглись в седлах. Звонко ударил колокол, и кони сорвались с места. Это было захватывающее зрелище. Лошади шли головом, вытянув длинные шеи и стремительно перебирая тонкими ногами. Жакеи раскачивались в стременах. Одни работали хлыстом, подгоняя лошадь, другие придерживали своего коня, чтобы пустить его во весь опор ближе к финишу. Сначала лошади шли плотной группой, но вот она растянулась, и вперед вырвались двое. Белый паладин, к гриве которого припал жакей в черно-желтом камзоле. И караковый жеребец. На его жокее был камзол синего цвета. — Молниеносный, — сказал дед, — его владелец князь Большаков. Хрипаца в голосе Игоря Владимировича выдавала его волнение. Половину скакового круга белый и караковый шли вровень. Если один конь вырывался вперед, то второй неимоверным напряжением сейчас же догонял его. Но вот лошади прошли последний поворот, жакей в желто-черных цветах распластался на гриве белого жеребца, который с каждым шагом понемногу выходил вперед. Песок летел из-под копыт. Над скаковым кругом повисло облако пыли. Жакей князя Большакова неистово работал хлыстом. На короткое время молниеносный почти догнал паладина, но тот мощным скачком вырвался вперед и перед самым финишем оказался на полкорпуса впереди. Зазвенел колокол, фиксируя победу паладина. А я поймал себя на том, что все это время сжимал в руке хрупкий бокал. И как только стекло не лопнуло. А что творилось на трибунах? Болельщики хрипло кричали, свистели, вскакивали с мест, чтобы лучше видеть гонку. Кто-то, громко крича от радости, размахивал выигрышным билетом. Этот счастливчик тоже поставил на паладина. — Ну что ж, поздравляю, Игорь Владимирович, — сказал я, делая глоток шампанского. — Благодарю, Саша. Дед радостно улыбался. Он словно помолодел. Так его захватил азарт скачек. Во время небольшой паузы судьи снова взвесили четырех лошадей, которые пришли первыми. Так полагалось правилами. Это мне объяснил Игорь Владимирович. А затем победителя торжественно провели по призовому кругу, чтобы дать зрителям возможность еще раз полюбоваться знаменитым паладином. Во время второго заезда один из жеребцов, разгоряченный гонкой, укусил ближайшего соперника. Тот взвился на дыбы, жокей вылетел из седла и кубарем покатился по песку. Кони смешались, одна из лошадей споткнулась и тоже выбросила жакея, но ему повезло. Он не попал под копыта, а отлетел в траву внутреннего круга. Заезд остановили. От огороженного поддока побежали целители с носилками. Конюхи ловили убежавшую лошадь, которая благополучно поднялась сама и теперь рысью бегала по полю, не даваясь в руки. Но вот широкая песчаная дорожка опустела. Над иподромом повисло долгое мгновение тишины. А затем из помещения под трибунами двое человек вывели под дусцы огромного коня. Несмотря на большое расстояние, я сразу же узнал их. Это были граф Толубеев и Ефим Нагайцев. Позади шел жакей в камзоле огненно-красного цвета. Жакеи часто отличаются небольшим ростом. А рядом с конем-гигантом он вообще казался лилипутом. После интригующего рассказа Игоря Владимировича я был готов к тому, что увижу мальчика на ипподроме. И решил, что его просто собрались показать публике. Но зачем же тогда кей Конь был по самой ноздри укутан в попону, которая свисала почти до земли. Зрители на трибунах удивленно замерли. Зрители на трибунах удивленно замерли. Все так или иначе слышали о необычном представлении, которое должно быть гвоздем сегодняшних скачек. Но ведь никто не представлял себе его сути. Нагайцев расстегнул пряжки. Попона упала на землю, и мальчик предстал публике во всей своей красе. Угольно-черная шерсть отливала блеском на ярком летнем солнце. Мальчик гордо нес свою небольшую голову огненным глазом кося на зрителей. Когда трибуны взорвались криками и хлопками, жеребец только чутко дернул ушами. Нагайцев что-то сказал ему, пристав на цыпочки, и конь сразу же успокоился. — Что, мальчик будет скакать? — изумленно спросил я Игоря Владимировича. «Но, — Но как же вы добились разрешения? Игорь Владимирович довольно улыбнулся. Ну, все очень просто. Я был на приеме у Его Величества и договаривался о приобретении алхимических мастерских. Мимоходом упомянул о том, что у нас есть конь, который сможет обогнать паладина. Дед наклонился поближе ко мне и понизил голос. — Видел бы ты выражение лица императора. Хо -хо -хо -хо -хо -хо. И вот когда он понял, что я не шучу, он захотел немедленно посмотреть на мальчика. Что ж, пришлось рассказать ему историю магического коня. Я, надеюсь, ты не собирался держать его происхождение в тайне. Но только не от его величества. Согласился я. Так вот, император сразу же предложил мне за мальчика. Ладно, впрочем, не стану озвучивать эту сумму. Тем более, что я наотрез отказался его продавать. И правильно кивнул я, не отрывая взгляда от скакового круга. Там Нагайцев и Жакей вели мальчика к стартовой линии. Трибуны недоуменно шумели. «Если это скачки, то где же соперники великолепного жеребца? На кого ставить в этом странном заезде?» В общем, его величество был крайне заинтригован и сам уговорил меня продемонстрировать способности мальчика во время больших императорских скачек. Рассмеялся Игорь Владимирович. «Мы договорились устроить для нашего жеребца отдельный заезд. Ну, сам понимаешь». Выпускать его против других лошадей было бы нечестно. Не усидев на месте, я встал и подошел к ограждению ложи. Подо мною, словно в море, шумели трибуны. И мальчик словно что-то почувствовал. Он повернул голову и посмотрел прямо на меня. «Мальчик!» — крикнул я и замахал ему рукой. Жеребец громко заржал. Из его широких ноздрей вырвалось пламя. Ржание жеребца словно послужило сигналом, подром умолк. Все поняли, что прямо на наших глазах происходит что-то небывалое. Творится настоящая магия. В этой пронзительной тишине жакей легко взлетел в седло. Звонко ударил колокол, и мальчик поскакал. Огненно-черный вихрь несся по вытянутому овалу подрома. Стремительно мелькающие копыта жеребца почти не касались песка. Только несколько песчинок взлетели в воздух. Раньше, чем я успел перевести дыхание, мальчик пролетел круг, миновал финишную черту и помчался дальше. И это был не бег, это был полет. Конь напоминал диковинную птицу, которая несется над самой землей, наслаждаясь абсолютной свободой. Жакей замер, прикладывая все силы только для того, чтобы удержаться в седле. Мальчика не нужно было подгонять, но и остановить его было невозможно. Казалось, стоит только магическому созданию захотеть, и оно также легко преодолеет невидимую границу между мирами и исчезнет навсегда. Но мальчик не исчез. Пролетев пять кругов, он сбавил темп и позволил Жакею осторожно натянуть поводья. Он перешел на крупную рысь, а потом пошел шагом мимо трибун, позволяя зрителям хорошенько себя рассмотреть. Своими глазами увидеть ожившую магию. «А вот теперь я очень хочу послушать новые предложения Его Величества», — прошептал мне дед. «Он уже давно стоял рядом со мною, любуясь мальчиком». «Мальчик не продается», — твердо ответил я, — «ни на каких условиях. Я скорее уговорю его сбежать, чем отдам в чужие руки». «Но послушать-то можно», — смеясь возразил дед и, словно в ответ на его шутку, в дверь ложи постучали. Игорь Владимирович весело подмигнул мне и громко предложил «Войдите!». Дверь открылась. В ложу уверенным шагом вошел представительный господин в белоснежном мундире, который украшало роскошное золотое шитье, а пуговицы сверкали на солнце. Кажется, это был кавалергард. Господин чуть наклонил голову. «Добрый день, господа!» Его Величество приглашает графа Воронцова в свою ложу. — Ну вот видишь, улыбнулся мне дед. — Я прошу тебя, подожди меня здесь. Он пошел к двери, но представительный господин вежливо остановил Игоря Владимировича. — Я прошу прощения, ваше свидетельство, но Его Величество желает говорить с графом Александром Воронцовым. Игорь Владимирович удивленно поднял седые брови, а потом повернулся ко мне. — — Сдается мне, его величество рассчитывает уговорить тебя будет проще. Ну что ж, Саша, я рассчитывал представить тебя императору при удобном случае, вот он и выпал. Так что иди, а я тебя подожду и постараюсь не умереть от любопытства.